16. Начало августа 1924 года. Милая Юлия Ивановна, жду и не получаю от вас писем. отправляют третье без ответа. Когда приедете? Жду. Только что ушел Сережа, он был у меня. Ровным счетом 23 часа. Это страшная редкость, что он может так вырваться, А я так скучала, не видела его шесть дней. Должна была ехать сегодня верхом на состязание на Боробьевы горы, но, понятно, отменила. Сережа или состязание? У меня, конечно, губа помазана йодом, как всегда. Я вам писала? Сережа, что ни слова, то дразнит и злит меня. И получается драка, но очень милая драка. С ним умрешь от хохоту. Вы знаете, он страшное количество сырой воды поглощает. Просто невероятное. Надо узнать, не вредно ли. Вчера он показывал мне фотографии киносъемки и свою новую, очень интересной, и сказал, что завтра же, то есть сегодня, пошлет вам, хоть она у него и в одном экземпляре. И хотел тут же у меня написать вам, так сказать, обстоятельное письмо. Сегодня, как это бывает часто с ним, на него вдруг нашел какой-то стих, по его словам, потому что он переспал, и на мое напоминание, кажется, вполне тактичное, очень резко и довольно грубо заявил, что не будет сейчас писать и не желает со мной говорить на эту тему, хотя вчера сам просил меня это предполагаемое письмо отправить. Меня это очень укололо и было до конца неприятно. Но это с ним бывает, такое настроение вдруг. Но вообще он такой хороший. Он очень, что называется, повзрослел за последнее время, если так можно сказать о вполне взрослом человеке. Даже лицо стало такое решительное, что называется каменное. А я его дразню, что у него глупая физиономия, когда он говорит всякий вздор и так называемые гадости, которые мне очень нравятся исключительно в его исполнении. Вы смеетесь, что я пишу вам такие бессодержательные письма, но я сейчас иначе не могу, вы понимаете. Да, отдых Сережа думает себе устроить только в октябре и ехать в Каир. Но это миф, ясно. Примечание. Надо думать, что это желание – побывать в Каире – как-то связано с увлечением Сергея Михайловича наполеоновским походом в Египет, представляет особый интерес шутка Эйзенштейна. 17 сентября 1925 года, датировка по почтовому штемпелю отправления, из Одессы в Сочи им было послано следующее письмо. «Дорогая мама». Шлю привет из Каира, куда совершенно случайно залетел на Юнкерсе. Виделся с Новиковым, он шлет сердечный привет невесте. Пока пиши все на Одессу, куда вылетаем сегодня назад. Здесь чудно, лазали на пирамиду. Пишу подробности письмом. Крепко целую и обнимаю, любящий сын Сергей. В письме есть приписка. Кланяюсь, Маки. Опись 2, единица хранения 1775, лист 1. Максим Штраух, с которым Эйзенштейн, так сказать, вылетает в Одессу. Текст написан на почтовой карточке с изображением пирамиды и усеявших ее туристов. Лиц разглядеть не представляется никакой возможности. Тем не менее, к мужчине, стоящему на самом верху пирамиды, направлена стрелка и почерком Эйзенштейна написано «Это я». Кроме этого, добавлено «Каиро», «Септембер», «Нотабене», отправлено здесь с парохода. Никаких отметок, свидетельствующих о том, что открытка была отослана из Каира, конечно же, нет. Не последовало и так называемых подробностей однако остается восхититься качеством розыгрыша. Через год в Одессе, на съемках Потемкина, Сергею Михайловичу подвернулась иностранная открытка, и он реализовал прошлогоднее намерение. Конец примечания. «Да, вообще вам ничего не остается, как сказать, какая глупая девочка, верно? А пока крепко целую и жду. Ваша Агния». Опись первая, единица хранения 3045, листы девятый, девятый оборотный. Здесь все-таки надо кое-что объяснить, чтобы поведение Эйзенштейна не походило на эскапады миллионера из огней большого города. Вечерами, напиваясь в стельку, тот чуть ли не братается с бродягой Чарли, утром трезвее выгоняет его из своего особняка. Дело было совсем не в том, что Сергей Михайлович переспал и потому потерял охоту писать матери, а в том, что он не знал, что ей ответить. Они находились как бы по две разные стороны баррикад. Режиссер снимал первый, что называется, пролетарский фильм. Речь в нем шла о бунте угнетенных рабочих против владельцев завода, тех, кто лишен элементарных условий для жизни, против тех, у кого есть все, и кто буквально, что называется, жиру бесится. Мать же писала своему бесценному Сереже, что у нее нет средств платить налог за квартиру, что она не может выручить денег за семейные бриллианты, поскольку официально их можно продать только за бесценок, что один ее брат уже четыре месяца как арестован, а его жена заболела, и Юлия Ивановна вынуждена носить ему передачи, хотя у нее самой плохо с ногами, ей необходимо съездить на лечение в Крым, что другого ее брата арестовали через два дня после того, как он вернулся из Москвы. От тебя, уточняет мать, может быть, тот снимался в стачке? И так далее, и тому подобное. Что он мог написать в ответ? В очередной раз рассказать о своих успехах в театре и кино? Конечно, можно еще раз глубокомысленно порассуждать об эгоцентризме художников, об особом складе творцов прекрасного, в конце концов, о производственных сложностях работы театрального коллектива, культа в новом революционном виде искусства, да мало ли еще о чем. Но главное думается в другом. Для Эйзенштейна, принявшего революцию или смирившегося с ней, как воплощением воли и силы истории, ставшего художником революции, его многочисленные родные – мать, дяди, тети и нестим числа – становились чужими, бывшими, теми, кто мешал построению, приближению рая светлого будущего, им не находилось в этой утопии места. Однако вернемся к письмам. Касаткина Эйзенштейну 17 Сочи 5 сентября 24 года 3 -го приехала здесь настолько хорошо, что я думаю остаться дольше, чем предполагала. Наши уезжают завтра. У меня осталась огромная комната с балконом, откуда по словам туземцев лучший вид на сочи. В моем полном распоряжении фруктовый сад где масса роз, пальм. Прямо черт знает, как хорошо. Уже по дороге, в поезде, я составила кавалерию из шести-семи человек. Будем ежедневно ездить верхом. Хорошо? Я думала, уже и здесь немного осень. Однако стоит такая дикая жара, что не продохнуть. Море такое теплое. Замечательно. Мне кажется, что при желании ты мог бы устроить так, чтобы приехать сюда хоть ненадолго. Каир может быть своим чередом. Ты не злись, что я так пишу. Я великолепно понимаю, до какой степени ты занят и насколько важна работа сейчас, но тебе необходимо отдохнуть. А здесь все удивительно приспособлено для отдыха. У меня уже нервы совсем успокоились и, надеюсь, скоро окрепнут. Обо всем после напишу подробно. Мой адрес – Сочи, Кубанская черноморской области, до востребования. Жду твое письмо. Не откладывай, пиши сразу. Юли Иванне поклон. Ей напишу отдельно. Примечание. Юли Иванне Агния написала на следующий день на обороте фотооткрытки с изображением сочинской лестницы видимо, ведущий к какому-то санаторию. Текст частично повторяет написанное накануне Сергею Михайловичу и варьирует любезное приглашение приехать в Москву. Единственная останавливающая внимание фраза «Москва как будто в совершенно другом мире». Опись первая, единица хранения 3048, лист десятый. Так как Юлия Ивановна перестала удостаивать Агнию ответами, то переписка на этом оборвалась. Конец примечания. Я не знаю, куда тебе удобнее писать, в пролеткульт или домой. Напиши на будущее об этом. Напиши о своем здоровье, работе, что нового, что сняли за это время. Ну, пока. Жду письма. Всего. Агния. По скриптум. Не набрал ли ты себе кооперативный штат, как хотел? Примечание. Кооперативный штат. Далее в письмах «кооператив» и «кооперация» можно истолковать как сон поклонниц и поклонников, которых следовало бы эксплуатировать в своих интересах. Конец примечания. Я, кстати, очень рада, что мои милые любители-акционеры еще не подавались в окрестности Сочи. Как глаз, губа, чтобы ей подольше болеть. Ну пока. А. Опись первая, единица хранения 1847, листы шестой, седьмой. 18. -е. Сочи. 9 сентября двадцать года. Сергей Михайлович, ты, очевидно, на днях получил мое письмо. Так ответь поскорее. Я не знаю, может быть, скоро уеду из Сочи в Сухум или Гагры. Там есть первобытная негритянская колония. Меня туда зовут ознакомиться с бытом и прочее их. Конечно, это замечательно интересно. На днях выяснится, поеду ли и если поеду, то когда. Главное, напиши скорее. Скучно и так далее. Ты понимаешь, надеюсь, не надо лирических излияний? У меня тут самопроизвольно набрался кооператив, но я ему много работать не даю. Тут очень хорошо. Ездила раз верхом на казацком седле, на такой лошадке, каких и в помине нет в манеже. «Летит, как дьявол!» «Тут масса московской сволочи, я всячески скрываюсь от их притязаний и предпочитаю встречать туземцев. Слушай, неужели же ты не можешь приехать?» «Как у Юлии Ивановны с комнатой?» «Еще не приехали эти ваши жильцы?» «А то она может у меня устроиться, мама знает». «Как твои неврозы?» «Если ты мне не напишешь более или менее...» Подробно как идет съемка, то будешь последней дрянью. Сказал ли ты, Юле Ивановне, о наших с тобой похождениях, и вранье в связи с мылом, ночевкой и прочим? Ну и как? Ответь. Я уже вдвое поздоровела за эту неделю. Истерики нет никакой. А что было? Заплывала в перегонки, так что берега не видала. Чудно. Ну, пока пиши. А.К. Опись первая, единица хранения 1847, листы 8, 9. Примечание. На обороте листа 9 помета А. Касаткина. Не исключено, что она сделана Эйзенштейном. Конец примечания. После прочтения этих двух писем, особенно второго, Испытываешь противоречивые чувства. Конечно, хочется порадоваться вместе с молодой женщиной. Море, сад, фрукты, замечательная погода, лошади и тому подобное. Но одновременно изумляешься странной их интонацией. Слишком раскрепощенной, переходящей грань омикошонства, оттенку капризной повелительности – неподходящей подруге или товарищу. Может быть, такое восприятие подкрепляется и знанием того, что эта поездка в Сочи подвела итог отношениям Агнии и Сергея Михайловича. Следующая записка, вернее, приписка к записке Надежды Касаткиной, младшей сестры Агнии, сохранившаяся в архиве Эйзенштейна, отделена от этих писем двумя годами. Исследовательская дотошность обязывает нас предположить, что в августе 1924 года наконец случилось то, об отсутствии чего так сокрушалась Агния. Он просто так. И о чем 20 лет спустя Эйзенштейн написал «Агния – первая, с которой я спал». Только имя написано в автографе по-русски, остальное по-английски. Случившееся, по всей видимости, было оценено сторонами противоположно. Агния решила, что у нее появилось больше оснований, как она позже сформулировала, на внимание Эйзенштейна. Сергей Михайлович решил сохранить независимость. Развязка последовала через два года. 19. Август 1926 года. Мое обещание всегда держу. В доказательство собралась отвести вам обещанную перчатку. Не примите как вызов. Впрочем, все равно. Хотела вышить на ней что-нибудь интересное, но раздумала. Такого усердия вы не стоите с моей стороны за ваше внимание и милое отношение. 1.80.66. Н. Касаткина Ну, прощайте. Всего лучшего. В новом зрителе ваше письмо неподражаемо. Примечание. Имеется в виду ответ Сергея Михайловича Эйзенштейна на анкету «Театр или кино» журнала «Новый зритель» в виде статьи «Два черепа Александра Македонского», 1926 год, номер 35, страница 10. Номер вышел в свет 1 августа. Эта реплика кинематографиста в дискуссии, организованной новым зрителем, подверглась полемическим наскокам сторонников театра. Конец примечания. «Молодец!» «Агния Ка». «По скриптум, если захочешь, приходи. Я буду очень рада. Очень хочу тебя видеть». «А». Опись первая, единица хранения 1847, лист 13. 20. До 10 ноября 1926 года. Дорогой Сергей Михайлович, очень хочу тебя повидать. Вспомни, ведь когда-то мы были друзьями, верно? Если и на эту записку ты не ответишь, буду думать, что тебе неприятно меня видеть. Крепко жму руку, Любящая тебя Агния К. Новинский бульвар 52, квартира 52. Примечание. Описка. Правильно, квартира 22. По тексту записки помета Эзенштейна. Ответ. 10 ноября 26 года. Конец примечания. Телефон 406 20 Почти ежедневно 5-6. Опись 1, единица хранения 1847, лист 10.